Глава двадцать 27. Из дворца, в мне, похоже, на постоянной основе карете, выезжаю с тяжелым сердцем. Как мое назначение воспримут в академии? Посчитают ли предательницей специально получившая место за близость с темным лордом? Возможно, не все, но многие наверняка могут так подумать, и в чем то окажутся правы. Но в данной ситуации нет моего умысла. Темные вельможи весьма довольны и рады, отвлекая меня от тяжелых дум, вдруг произнесла сидящая вместе со мной в карите Шенга. М? чему они радуются? Многие темные дамы уже собирались в путь из темных земель, даже несмотря на то, что наш лорд Так они отправил в наши исконные земли часть армии для их достойного и безопасного сопровождения. А вчера лорд официально приказал всем дамам оставаться дома. А что так можно? Тёмный лорд может все. Почему же лорды радуются, ведь их воссоединение с дамами откладывается? Как раз поэтому и радуются. Хм. У них будет возможность подольше погулять. А темный лорд издал такой указ, потому что, видимо, тоже еще не прочь погулять или дает вам время подготовиться, хмыкнула. Сомневаюсь, что мне это поможет. Шенга лишь пожала плечами, а я задумалась. В конце концов, почему я не смогу победить одну темную? Может, она и искусно в ремесле боя? И монстр у нее куда сильнее и круче. Но ведь и я не последний маг. Можно взять не только умением, но и хитростью. Но тут надо подумать, конечно. Стимул есть. Надо остаться ректором академии, чтобы по возможности защищать светлых. Приехав в академию, решаю первым делом насущный вопрос. Иду к лекарем, где меня избавляют от головной боли и сообщают удивительную новость. У меня все еще не было мужчины. И это несмотря на горячие обрывки воспоминаний о прошедшей ночи. Даже не знаю, радоваться мне или нет, ведь получается, что все самое неприятное еще впереди. С чувством тоски иду по академии, встречая на пути нервных и грустных студентов. Молодые ребята задумчивы. Да, все очень сильно изменилось и еще будет меняться. Перемены не несут в себе ничего хорошего. Но я очень постараюсь, чтобы в это непростое время изменения как можно меньше затронули судьбы всех этих молодых ребят. Секретарь в приемной ректора остался все тот же. Он удивленно посмотрел на меня. когда я попросил у него ключ от ректорского кабинета. Теперь я, новый ректор академии, говорю я, выкладывая приказ на стол секретаря: "Сделайте магическую копию этого приказа и вывесите его на большом академическом информационном стенде. Пожалуйста, предупредите всех, что во время большого перерыва состоится общее собрание преподавателей" забрала у секретаря ключ и вошла в кабинет. Растерянно осмотрелась, словно в первый раз тут. Села за стол. И что мне теперь делать? Что вообще у нас ректор делал? Бумаги подписывал, помню. Никаких документов для согласования не нашла. Посидела, подумала, а потом достала из сумки конспекта лекций. Пока лучше позанимаюсь. На собрании возможно что-то прояснится относительно того, что мне делать дальше, и буду решать проблемы по мере их поступления. Мне можно. Я так быстро ректором становиться не планировала. Может быть, когда-нибудь, лет через 10-15, начала бы что-то предпринимать в этом направлении, и то вряд ли. У меня совершенно другие интересы. Когда спустя час вышла из кабинета, чтобы отправиться на собрание, настроения в академии несколько изменились. Студенты стали чуть более шумными и расслабленными. Меня приветствуют радостно, кланяются как ректору. Для них, наверное, новость хорошая, своя светлая. Пусть и совсем молоденькая, неопытная искусница, Наверное, все же лучше, чем незнакомый, агрессивный темный. Преподаватели встретили меня не так радостно. Поздравлений не было, а вот претензий много. Более умудренные и наверняка претендующие на место ректора преподаватели и вовсе забросали меня язвительными вопросами, как я буду возглавлять академию, не имея достаточного опыта и образования. предложила тем, кому что-то не нравится, написать и отправить претензии темному лорду, заодно предложив более удачную кандидатуру, но сразу предупредила, что если не меня, то вероятнее всего назначит кого-то из темных. Замолчали. Но я читаю в глазах довольно многих преподавателей зависть и желчь. Хотя есть и те, кто рад и доволен. Когда с одним вопросом разобрались, меня забросали новыми. Нехватка преподавателей, отсутствие денег не то что на нужды академии, а даже на зарплаты преподавателей, заканчивающиеся в столовые припасы еды, отсутствие поставок продовольствия, большинство земель разорено, поэтому даже при наличии денег питания можно не дождаться. Безопасность студентов, хотя большинство ребят и так старается Без лишней надобности из академии не выходить. Тёмные приходят сами. Задирают молодых магов, стычки происходят постоянно. В общем, проблем много, и это только из основных. Сразу предупредила, что намерена продолжать обучение, и как смогу, конечно, буду выполнять свои основные функции, но мне нужен заместитель, который по сути и будет ректором. Вот тут преподаватели оживились. Но я уже знаю, кого хотела бы увидеть, даже не в качестве заместителя, а именно ректора. Посмотрела на декана своего факультета, пожилую искусницу Мору Моррубранд. Я сейчас с ней занимаюсь, учит действенным редким заклинанием против темных. Я давно знаю декана, эта женщина всегда поражала меня своими знаниями. организаторскими способностями, добротой и удивительной миролюбивостью при необычайной твердости характера. Всегда старалась брать с нее пример. Мора, могу я попросить вас стать моим заместителем? Декан остро на меня взглянула и, как мне показалось, хотела отказаться. Я, кажется, даже задержала дыхание, ожидая ответ. Хорошо. Вы можете на меня рассчитывать, Лилия. Только я надеюсь, вы поймете, годы мои уже не те, особой резвости от такого заместителя, как я, ждать не придется. Фух. Большое вам спасибо, Мора. На этом пока собрание окончено. Все могут возвращаться на свои рабочие места. Мора, с вами я сейчас хотел бы переговорить отдельно. Сейчас или когда у вас окончится занятие? У меня как раз сейчас окно. Выхожу из аудитории на ватных ногах. Было непросто, но главное меня приняли. О чем вы хотели со мной поговорить? По пути в кабинет ректора, то есть в мой кабинет, поинтересовалась Мора насчёт проблем академии по поводу финансового обеспечения. Я попробую поговорить с темным Лордом Насчет продовольствия. У академии ведь есть огромный полигон, на котором проходят практику студенты других факультетов. В то время студентов нашего факультета отправляли на практику в деревни. Этим летом ни у кого не было практики. Занятия продлили, так что предлагаю в этот раз устроить всем практику на полигоне, преимущественно ботанической направленности. Пусть академия хотя бы частично, но сама начнет обеспечивать себя продовольствием. За городом ведь за академией числятся и сады с плодовыми деревьями. Сады числятся, но давно разграблены. Идея с полигоном хорошая. Вы хотите, чтобы я занялась организацией? Да, если не трудно. Мора снисходительно улыбнулась. "Телли, перестаньте. Вы теперь ректор Академии, я ваш заместитель. Вы можете спокойно давать мне любые приказы касательно дел Академии. Спасибо за поддержку. Знаете, я не собиралась быть ректором. Это решение темного лорда. Но если уж так получилось, я постараюсь сделать все, чтобы Академия Нормально функционировала. Я уверена, вы справитесь. Я уже давно заметила, что вы разумная, хозяйственная и добрая девушка. Весело фыркнула. Спасибо. А я давно заметила, что вы просто замечательная. За учебой и работой не заметила, как пролетел день. Никогда не была так загружена. И только когда освободилась, поняла, что мне чего-то или кого-то не хватает, а в душе нарастает беспокойство. Ластер. Драка на руках всегда таскал кто-то из охраны, когда устанавливалась связь. Время для установки связи прошло, и драка рядом нет. Но где же он? Где мой трусливый маленький монстр? сам бы он вряд ли от меня сбежал. Так, вечером еще был рядом. Ведомая каким-то смутным беспокойством и вполне реальным переживанием за слабого маленького драка, поспешила вернуться во дворец.